Глава 51. Военная тайна. Викториан. «Что происходит, Вик?» — встревоженно спросила Лиза. «Сейчас узнаем». Как можно спокойнее отозвался я. Маня испуганно притихла, а я по-военному быстро натянул на себя штаны и футболку и пошел открывать незваным визитерам. Распахнув дверь, строго уставился на стоявших на моем крыльце трех полицейских. «Имя, звание, цель визита!» — рявкнул я на них, как на своих подчиненных. А в уме уже прикидывал, как буду раскидывать их в разные стороны, а потом схвачу Манюню и скрою с ней на автофлайте в свою тайную берлогу на краю синего леса. Несмотря на то, что я был одет по-простому... Троица в погонах тут же вытянулась в струнку, и один из них, тот, что постарше, отрапортовал. Майор Лонтер, сержант Бигл и старшина Ночевский явились с целью расследования дела о контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах. «А, так вы за водой», — понял я. «Давно пора призвать к ответу эту преступную шайку. Постойте минуточку». Парни почему-то озадаченно переглянулись. Быстро смотался на кухню, взял одну из канистр и принес полицейским. «Вот», — впихнул я эту гадость им в руки. «Простите, вы, наверное, нас не так поняли, генерал Дайтон». Майор вернул мне канистру назад, а попутно внимательно посмотрел на мои зрачки. «Нам нужны челюсти». «Мои?» опешил я. «Если они сейчас находятся у вас, то они ваши», заявил Лонтер. «Убийственная логика», прокомментировал я. «Давайте только без сарказма», махнул рукой майор. «Нам нужно забрать челюсти как важную улику и записать ваши показания». «Показания я дам с большой готовностью, а челюсти не отдам. Мне они самому нужны». Сложил я руки на груди. И тут до меня начало доходить, про какие челюсти они мне говорят. «Твою же ракету! Это наверняка те самые, что я вчера схватил со стеллажа в каком-то офисном здании. От этого пойла у меня до сих пор память отшибает. Безна. «Мы все понимаем, генерал». Шумно выдохнув, принялся увещевать майор. «Вы — герой войны, и вчера держали очередную блестящую победу над врагом. Император запретил нам как-либо на вас воздействовать и привозить на допрос в участок. Но у нас есть дозволение Его Величества собрать все улики и опросить всех свидетелей, включая вас». Поэтому просим проявить сознательность и добровольно передать нам важную улику и объяснить, откуда у вас сведения о подпольном логове наркоторговцев и почему вы решили приструнить их именно вчера. «Ладно, забирайте». Сдержанно отозвался я, лихорадочно вспоминая, куда я запихал эти проклятые вставные зубы. Кажется, в карман Камзола. Унес канистру назад, принес им челюсти. В голове промелькнула мысль передать этим полицейским воду. Пусть сами ее исследуют и принимают меры. Но интуиция завопила, что этого делать не стоит. Вдруг в лабораторию эту воду подменят на обычную? Кто знает, сколько людей работает на Роу? В любом случае, сначала надо все обсудить с Рикардом. «Благодарим, генерал!» — с облегчением произнес Лонтер. «Это ж надо было додуматься, перевозить гунтамид в зубных протезах!» «Затейники!» — поддакнул его коллега сержант Бигль. «Так как вы о них узнали?» — выставил вперед казенный диктофон Ночевский. «Военная тайна!» — отрезал «Я». Не станешь же объяснять, что выпил психотропные воды, слетел с катушек, разнес чей-то офис и какой-то там рекламный щит. — Генерал, и все же мы настаиваем, чтобы вы предоставили нам информацию, — не сдавался майор. — Может, пригласите нас в дом, и мы все обсудим в спокойной беседе? Это даже смешно. — Нет, — отрезал я. — Ой, у вас там... «Крыса пробежала!» — округлил глаза Ночёвски. «Крупная такая!» Видимо, разглядел хомяка в коридоре за моей спиной. Наверняка на кухню рванул. Мелочь ушастая. «Надеюсь, это ты не про мою сестру сейчас сказал». Так сурово, насколько мог, нахмурил я брови. «Что? Нет! Конечно, нет!» — замотал головой старшина. Там правда животное по полу бежало. Вот что, господа. Считайте свою миссию выполненной. Улику вы нашли, забрали и свидетеля опросили. Получили от него четкий ответ. Военная тайна. Так и зафиксируйте в протоколе. Какая разница, как я узнала при Тоне? Главное дело сделано. Преступники понесут заслуженное наказание, а вы получите свои награды. «Уверен, вы сможете распутать весь этот клубок и расколоть каждого наркоторговца. Они вам чистосердечное признание напишут с момента рождения». Подвел я итог». «Напишут», — разочарованно кивнул майор. «И все же, если вы решите поделиться с нами информацией, позвоните нам в участок в любое время». «Непременно». Я сделал самые честные глаза из всех возможных и взял у него визитку. Полицейские ушли, тихо переговариваясь между собой, а я вернулся в дом. «Всё хорошо?» — подскочила ко мне Лиза. «Да, абсолютно», — твердо кивнул я. «Теперь нужно решить, что делать дальше».